1971. Третья свадьба Галины Брежневой. Чурбанов в этом году рванул. Знакомство с невестой СССР номер один, что бы за ним ни стояло, обернулось для перспективного и видного жениха головокружительным взлетом. 12 апреля в книге записей Гагаринского ЗАГСа произведена запись за номером 469. Свадьбу справили на даче. Робеющих родителей жениха привезли на лимузине. С ними же приехали брат и сестра Чурбанова. Было и несколько его сослуживцев. Роль Тамады взял на себя генсек. После регистрации упрямая Галина оставила себе фамилию первого супруга, Милаева, который продолжал неуклонно стричь купоны своего прежнего статуса, шантажируя бывшую тещу Викторию Петровну угрозами забрать у нее внучку. Их с Галиной дочь Вику. Помню, много лет назад дежурные бригады центральных газет получили тасовку о присуждении звания Героя соцтруда некоторым деятелям совцирка. Через пару часов по телетайпу пришел отбой. А спустя еще некоторое время пришел новый список, дополненный фамилией Милаев. Предшествовал этому большой скандал. Чурбанов тихо получает невинный презент. Досрочное присвоение звания полковник. Воинского замечу звания, и это имеет значение не только для будущей пенсии. Повышение, кстати, оформили задним числом. Официально, по документам, Чурбанов стал полковником в марте. Были и другие послесвадебные подарки. Щедрый тесть дарит Чурбанову роскошную «Шкоду тысяча». В тот же день она продана через комиссионку. Не беда. Через пару недель Брежнев передает Юре новенький Рено-16 с мощным подстать красавцу зятю мотором. Генсеку этот лимузин подарил президент Франции, и, по логике вещей, законное место подарка в спецгараже. Но техпаспорт украсила виза главы крупнейшего государства мира Чурбанову ознакомиться. Видимо, зятю после ознакомления машина приглянулась. В апреле Чурбанов награжден юбилейной медалью за доблестный труд в столетия со дня рождения Ленина. Следом – медаль ЧССР за укрепление дружбы по оружию. Осенью еще две медали – 50 лет милиции МНР и за безупречную службу третьей степени. Приказ МВД от 25 октября 1971 года. Иван Ильич Рябек. Исправно вроде бы проработал начальником отдела кадров МВД СССР ровно 12 лет, с мая 1967 по май 1979 года. Как-то утром, он вспоминал об этом во время следствия, ему позвонил Щелоков и спросил, не придумал ли он, Рябик, что-нибудь насчет Чурбановского повышения. Иван Ильич резко отрезал о заме начальника отдела ИТУ. дескать, пасеньки и шапка. Тогда Николай Анисимович напрямую выложил кадровику. Вечером, на свадьбе, он хочет преподнести Галиному жениху увесистые полковничьи погоны и заодно новую должность. Щелоков доверительно рассказал своему подчиненному, что накануне к нему приходила расстроенная совершенно Галина Леонидовна и по бабе беседовала. Как же так, зять генсека а заниматься будет какими-то там тюрьмами. Министр, не в категоричной, правде форме, предложил рябику оформить Чурбанова своим заместителем. Сработаетесь, он парень ничего. Но опытный кадровик отказался. Как в воду, между прочим, глядел. Потому что в Юриных правилах было подсиживать начальство.